Глава 54. Альфа – планета, пуп, вселенной. Галактический рулевой, галактический полицейский и надсмотрщик. Альфа – получатель всего лучшего, качественного и дорогого, будь то техника, одежда или пища. А еще Альфа ничего не производила, только потребляла, притом совершенно бесплатно. Только за то, что являлось, по сути, большим престолом императора и прибежищем его слуг, чиновников и аристократий. Только на Альфе были учреждения исполнения и наказания. Сотни никому не нужных министерств и всякого рода судов, начиная от уголовного и заканчивая мировым. Это было прибежище интриг, сутяжничества, и Поборов. И этот мир правил человеческой цивилизацией уже несколько сотен лет. Эдакий гигантский нарыв на теле галактики. Сейчас правлению Альфы наступал конец, конец императору и его верным стольникам-душителям. Харон перешел на чисто золотую нить, и до конечной станции нам осталось всего ничего, пару часов полета. «Если честно, наша миссия просто фикция», — неожиданно заявила Герра. «Она не несет ровным счетом никакого практического смысла. Император и вся его комарилья передохнут и перережут друг друга в ближайший год». «Тут я с тобой полностью согласен», — ответил я Герри. «Лучше добить остатки имперских войск» дать угнетенным свободу и объявить о создании республики с выборными делегатами от каждого из миров. А я в корне против. Кора даже покрутилась по маленькой капсуле. Это будет огромный политический и моральный успех. Мы покажем всей галактике, что в будущем любой, пытающийся захватить узурпаторскими методами власть, будет уничтожен. И потом это шоу. Пусть кровавое, жестокое, но шоу. А народ просто обожает такие представления. Я, кстати, буду в первых рядах с представителями аграрных планет аплодирующим конвульсиями империи. Они имеют на это право, они жили под пятой этой мрази и его предшественников сотни лет. — А я согласен со всеми, — просто сказал Ян. Любое насилие — это нехорошо, но показательное насилие бывает красноречивее любых правильных слов. Аминь!» — подвел я конец спором. Харон только что вплыл на территорию узурпации Альфы. Я подошел к краю кабины. Куда ни глянь, всюду сновали маленькие и большие боевые корабли императора. Шороха в логове змееныша... «Наше восстание наделало много. Правда, я не заметил ни одного фрегата. На худой конец линкора. Очевидно, они охраняют резиденцию всенародного любимца. Большинство кораблей были катерами, легтерами и корветами. Если кто-то спросит меня сейчас, я скажу, что наша задача выполнена». На планете паника и ожидание неизбежного конца. В поголовном опросе граждан не вижу ни малейшего смысла. С первого взгляда все на лицо. Нужен пленник, сказала, как отрезала первая, и желательно с одной из боевых платформ. Кто? Дроид? Я даже рассмеялся, но взглянув на Геру, тут же извинился. «Прости. Желательно офицер оперативного штаба или шифровальщик?» — продолжила она. «И план есть?» Я больше не смеялся, но посмотрел на свою любимую, как на умалишенную. В общих чертах. План оказался так себе, если не хуже. Его главным действующим лицом должна была стать Корра, а помощником Ян сразу замечу, невидимым помощником. Конечно, срастись все могло. Кора проделывала и не такие делишки. Вот только замечу, что портрет Коры Вады в империи не висел разве что под хвостом каждой встречной собаки. Смысл этой авантюры заключался в том, что Кора оказывается в космосе, недалеко от одной из имперских станций в одном скафандре, сбежав с одной из яхт от садиста-любовника. Ну, допустим, прокатит. Военные не любят гражданских новаришей, но на борту станции ее ждет немедленная идентификация. Что делать с этим? И это не только отпечатки пальцев, но и сканирование сетчатки обеих глаз, анализ ДНК. «Что скажешь на манипуляции с твоим телом, а?» Я в упор разглядывал ее лицо. «Дайте мне сутки, и никто из вас не узнает меня, даже имперский сканер». Кора поджала губки и отошла в дальний угол кабины. «Шерму можно из чего-нибудь сотворить?» Мы с Яном пожертвовали своими пиджаками, мучительно стараясь не смотреть в сторону раздевающейся коры. Женщина достала из груды своей одежды несколько небольших косметичек и полностью удалилась в себя. Лишь изредка просила помощи у Геры. Эти магические манипуляции, как и говорила авантюристка, заняли у нее чуть меньше суток. По просьбе Геры мы дружно держались все это время с тупым упорством, разглядывая космос. Но мальчики... Голос скорый удивительным образом изменился, стал низким и пошловатым. «Не дать не взять имперская куртизанка!» «Да обернитесь вы уже!» Из брюнетки она стала яркой блондинкой, отдающей легкой рыжинкой. Округлые щечки ввалились и придавали ей вид легко доступной дамы. А нос неожиданно стал курносым. Карии глаза превратились в зеленые кошачьи, а пальцы фантастическим образом стали длиннее на полсантиметра. «Теплообмен в них нормальный», — опередила на мой вопрос. «А ДНК?» — вставил свое слово Ян. «В локтевые вены внедрены специальные мешочки с ДНК женщины с Альфы», — ответила корру Герра. Действовать будет несколько суток, как и весь остальной макияж. «Ну, пройдет она все эти проверки, а дальше?» Я укоризненно покачал головой. «На станциях, подобной этой, экипажи сплошь из мужиков, и меняются они не чаще раза в месяц. Думаю, дальше продолжать не стоит». Кора белоснежно улыбнулась. «Ты прыгнешь к кому-то в постель?» «Фу!» Как грубо. Я окручу одного из озабоченных мужчин почтенного возраста и звания. Несколько срамных намеков считаться за измену партии, надеюсь, не будут. Выведу его ночью на приливной причал. К самому борту, чтобы в интимных условиях он мог оценить мои прелести. И тут нечто невидимое хватает его и сбрасывает вниз вместе со мной. Тут главное, чтобы кровь не закипела в вакууме, но вы-то будете у станции, и мы окажемся в кабине, раньше, чем в объятиях страшной смерти. А если он не пойдет за тобой? О, Сквайер, как плохо вы знаете о озабоченных мужиков. Да он пойдет за мной пешком от Фешки до Турама. Есть такие города на Альфе, они в разных полушариях планеты. Лишь бы задрать мне юбку стянуть трусики и сделать свое мужское дело. Звучит красиво, но неубедительно. Однако я принимаю план за единственную рабочую версию. Дело за Герой. Она у нас женщина, первая на веге, ей и решать. Ян, как я понимаю, уже согласился. Это мой план. Герра потупила взгляд. Значит, так тому и быть. Ищем подходящую станцию поближе и плывущую мимо яхту.